55. -е. А я не против. Ролана. Прежняя я далеко не сама невинность, но с лимаром становилась хрупкой, нежной и ранимой. Я привыкла самостоятельно справляться со своими проблемами, полагаться только на саму себя, как и верить только самой себе. Но рядом с этим мужчиной не хотелось быть сильной. Сын Герцога делал меня другой, такой, какой я никогда не была. Ведь стоило расслабиться, как суровая реальность могла мгновенно сожрать с потрохами, не оставляя ни следа. Король. Лемар, за спиной которого я трусливо пряталась, кивнул стражу. Что ж, спасибо. Впервые в жизни я ощутила себя желанной, причем не на один или два раза. Сын герцога видел во мне ни развлечение, ни игрушку, с которой можно было бы позабавиться. Я для него была гораздо большим, и от этого сердце пело на все лады а эмоции захлёстывали с головой. Когда сын герцога разорвал поцелуй, отстраняясь, он выглядел таким собранным, холодно серьезным. Я начала обвинять себя за то, что не смогла приструнить свои желания, что опозорилась. Вот только все оказалось иначе. Как выяснилось, Лемар пытался взять себя в руки и не продолжить то, чего мы с ним оба безумно хотели. Ролана. Когда Доран ушел, наследник семьи Уинсоу он повернулся ко мне. Сматриваясь в мое лицо. «Я попросил у твоей бабушки разрешение ухаживать за тобой». Он смотрел так пристально, и испытывающе, испытующе, что по коже побежали мурашки. «Но я хочу большего», — мотнул головой мужчина. «Большего», — повторила я, улыбаясь, словно идиотка. «Хочу, чтобы все узнали, что ты теперь только моя». Я не вынесу, если другой мужчина осмелится приблизиться к тебе. А мне никто другой и не нужен. Сорвалось взволнованно с моих губ. Только ты. Только я. Повторила Лимар, улыбаясь, как мальчишка. Отныне он потянулся к моим губам, обжигая их горячим дыханием. Мое сердце принадлежит тебе. Я и не задумывалась раньше над тем, что в счастье можно захлебнуться. Именно это сейчас со мной происходило. Оставив целомудренный поцелуй на моих губах, сын герцога подхватил мою ладонь и повел на улицу. Встречать его величество. Ни от кого из присутствующих не укрылось, что мы держимся за руки. И это сказало им именно то, что Лемар пытался до них донести. Теперь мы пар. Приезд монарха был для нас всех очень неожиданным. В какой-то степени это даже хорошо, так как требовалось получить от него разрешение на то, чтобы заменить некоторую мебель в поместье, как и обсудить с ним найм персонала. «Ваше Величество», — склонилась я в реверансе, ожидая, когда позволят выпрямиться. «Надеялся, что встречу вас здесь», — произнес король, окидывая меня или хитрым взглядом от которого в голову закрались невольные мысли что наше недавнее признание друг другу как то отражается внешне сместила внимание на любимого бледнее лицом его губы выглядели припухшими а волосы растрепанными ведь я так страстно сжимала их в своих пальцах целуя до исступления такая честь видеть вас взволнованно залепетала я чувствуя что краснее не сомневаюсь Хохотнул его величество, поднимаясь на крыльцо и останавливаясь напротив лемара. Новая прическа? Глаза правителя блестели лукавством. Что? Опешил сын герцога, вскидывая руки и понимая, что его волосы торчат в разные стороны. Нет. Кашлянул мой мужчина. Просто... Ну... В общем, так вышло. Прочистил он горло, бегло приводя свой внешний вид в порядок. Я так и понял. Вновь хохотнул король, сослуженными за спиной руками, проходя в холл. «Вчера не удалось обсудить все моменты», продолжил он, неспешно шагая вперед. «Решил не оттягивать и как можно скорее разобраться со всем». «На самом деле, Ваше Величество», поспешила я за монархом, «я хотела бы с вами обсудить некоторые моменты». «Да», — резко обернулся он, от отчего я невольно вздрогнула. «Слушаю вас, леди Мейлин». Последующий час мы бродили по поместью его прилегающей территории. Лимар и его величество в основном молчали. А вот у меня рот все никак не мог закрыться. Я фонтанировала идеями, которые излагала правителю этих земель. Он не перебивал, слушая внимательно. В который раз поражаюсь вашей фантазии? Одобрительно кивнул правитель. Даже немного завидую этому молодому человеку. Перевел он хитрый взгляд на Лимара на лице которого не дрогнул ни единый мозг. «Мне определенно нравится все то, что вы предложили. Я даю согласие на дальнейшие изменения». Еще, Ваше Величество», — поклонилась я. «Позвольте самой отобрать людей, которые будут ухаживать за детьми». «Самой?» — удивился мужчина. Но подобное не пристало знатной барышне. «Я знала об этом. Инесса рассказала» но все же придерживалась своего мнения. Если вы против, то я не стану, но... Но... Подталкивал меня его величество, когда я замолчала, собираясь с мыслями. Но все же прошу вашего разрешения самостоятельно заняться этим вопросом. Мне хочется быть уверенной в том, что рядом с детьми будут добрые, отзывчивые люди. Не доверяешь другим, значит. Хмыкнул король. Молчала, не зная, что ответить, ведь он был прав, я не доверял. «Правильно сказала леди Винсоун», — Донесся вздох со стороны монарха. «Как жаль, что таких людей, как вы, графиня, очень мало. Я уважаю ваши выбор и не стану препятствовать. Благодарю правитель». Довольно улыбнулась, склоняя голову. Наши детальные обсуждения растянулись на достаточно длительный промежуток времени. Я даже заметить не успела, как наступил вечер. «Пришла пора возвращаться в замок», — произнес его величество, когда мы подошли к королевскому экипажу. В голосе главы государства послышалось столько тоски. Он будто не хотел отправляться домой. Если разобраться, что там ждала монарха. Вышкаленные слуги, зоркая стража и «Одиночество. Ваше величество. Сорвалось с моих губ прежде, чем я поняла, что несу. Не сочтите за дерзость. Может, не откажетесь поужинать в моем поместье? Лорд Винсоун тоже будет присутствовать. Искренне улыбнулась я, незаметно пихая лимара в бок. Да, — поддакнул сын герцога. Бабушка Ролана заваривает потрясающий травяной чай. Хм. Задумчиво приподнял брови монарха, отчего мое сердце едва не выпрыгнуло из груди. За такую наглость можно схлопотать по полной программе. Ожидание ответа растянулось на мучительно напряженные секунды. Знаете, качнул головой правитель, а я не против. С радостью приму ваше приглашение.